На пляже дети Аделиты бросились к воде, а мы пока расставляли кресло в тени фургона. Солнце поднималось, и тень становилась короче. Альбис сбросил с плеч подтяжки и расстегнул пуговицы. Его шея и руки загорели до черна, а под рубахой белела почти прозрачная кожа. Старик выглядел скульптурой из двух разных материалов, словно само свое тело готовил к шахматной партии. «Твоему братцу шлюшки-то нравится, а?» — поинтересовался он. «Как по мне свора размалеванных мошенниц!» Больше он не вымолвил ни слова, просто уставился в море. Шила с улыбкой прикрыла глаза, низко надвинув соломенную шляпу. Старый итальянец, я не знал, как его зовут, щеголеватый субъект в идеально отглаженных брюках, Вминал и расправлял шляпу на коленях, вздыхал. Снималась обувь, обнажались лодыжки, волны колотились о берег, а день ускользал от нас, как песок меж пальцев. Радиоприемники, пляжные зонтики, обжигающий соленый воздух. Аделита спустилась к прибою, где весело барахтались ее дети. Она притягивала взгляды, как магнитом, Мужчины следили за ней, куда бы она ни пошла. Изгибы стройного тела под белой формой. Опустилась на песок рядом, прижала колени к груди. Стоило ей пошевелиться, и юбка приподнялась. Красный след на лодыжке, рядом с татуировкой. «Спасибо, что взял фургон. Да нет проблем. Ты же не обязан. Ерунда. Семейная черта?» с Кориганом «Мы как-нибудь разберемся», — хмыкнул я. Между нами лег мостик, выстроенный по большей части моим братом. Заслонив глаза от солнца, Аделита вглядывалась в море, словно Кориган сейчас плескался в прибою с ее детьми, а не торчал в каком-то темном зале, раз за разом терпя поражение в спорах с судьями. «Теперь он пропадет там надолго», — будет пытаться их вытащить», — сказала Аделита. Не в первый раз. Иногда мне кажется, уж лучше по ней усвоили урок. Порой сажают и за меньшее. Она нравилась мне все больше, но хотелось нажать сильнее, посмотреть, на что она готова ради моего брата. Тогда ему некуда было бы деться, верно, спросил я. По ночам никакой работы, — Может, и так. — И тогда он приходил бы к тебе, разве нет? — Да, возможно, — сказала Аделита, и по ее лицу скользнуло облачко досады. — Зачем ты спрашиваешь? — Разговор поддержать. — Не понимаю, о чем ты, — сказала она. — Только не води его за нос. — Я и не вожу, — ответила она. — «Porque me dice que eso?» «Зачем мне, как ты говоришь, водить его за нос?» э, Примечание. «Зачем такое говорить испанский?» Конец примечания. Акцент стал резче. В испанских словах зазвенела «сталь». Песок бежал меж пальцами, а сама Аделита смотрела на меня так, будто видела впервые, но молчание успокоило успокоила ее, и, наконец, она произнесла. «Я правда не знаю, что делать. Бог жесток? Нет? Бог Коригана, во всяком случае. Насчет твоего не знаю. Наши боги идут рука об руку». Дети в приливе перекидывались в фрисби. Подпрыгивали, хватали диск на лету и шлепались в воду, взметая тучи брызг. «Знаешь, это страшно», — сказала Аделита. «Он мне очень нравится. Слишком. Он не знает, что ему делать. Понимаешь? А я не хочу ему мешать. Я знаю, как бы я поступил». На его месте но ты на своем верно отвернувшись она негромко свистнула детям и те поплелись к нам по песку загорелые и гибкие притянув к себе Элиану, Аделита тихонько сдула песок у дочери с виска в обеих мне почему-то виделся кориган будто мой брат уже сумел пропитать их хакоба устроился у матери на коленях Аделита пощипывала зубами его ухо, и мальчик пищал от восторга. Она отгородилась от мира, окружив себя детьми, и я задумался, не так ли вышло и с Кориганом. Допустим, она подманила моего брата поближе, чтобы затем отстраниться. Так много собрала вокруг себя, что стало невмоготу. На миг я возненавидел ее одно со всеми сложностями, которые эта женщина принесла в жизнь моего брата. Я ощутил странную приязнь к проституткам, которые утащили его прочь в какой-то участок к самому отребию, в какую-то жуткую камеру железными решетками, чертым хлебом и грязной парашей. Может, он даже сидит с ними в одной камере. Может, дал себя арестовать, чтобы показаться ближе к своим подопечным. Меня бы не удивило». «Он подобрался к первопричине, и теперь я ухватил самую суть брата. Он — полоска света под чужой дверью, но для него дверь закрыта. Наружу просачиваются лишь его куски, фрагменты, и в итоге Кориган сам возводит баррикаду за дверью, сквозь которую пробивался. Может, в этом его ошибка?» Может, он рад осложнениям и нагородил их исключительно для того, чтобы не исчезнуть самому? Теперь я понял, что все кончится плохо. Для нее и Коригана для этих детей. Кто-то окажется в стороне. И все же, чего бы им не влюбиться друг в друга, пусть ненадолго? Почему Кориган не научится жить, в теле, причиняющем столько боли, хоть изредка делая ему уступки? Почему этот его бог не желает ослабить хватку, хоть на мгновение? Жизнь была для моего брата камерой пыток. Ему приходилось беспокоиться о благополучии мира и разбираться с тонкостями. А на самом деле хотелось только одного — быть как все и заниматься простыми вещами». Но ничто не казалось простым. Упрощение не поддавалось. Бедность, целомудрие, смирение. Всю жизнь Корриган хранил им верность, но оказался безоружен, когда те обернулись против него. Адрита выпутала резинку из волос дочери. Хлопнула девочку по попке, отправила бегать по пляжу. Вдали разбивались волны. «А чем занимался твой муж?» — спросил я. «Служил в армии. Скучаешь?» Она уставилась на меня. «Время не лечит всего», — ответила наконец, отводя взгляд на полоску пляжа. «Но многое лечит. Теперь я живу здесь. Тут мой дом. Не хочу возвращаться. Если ты об этом, я не вернусь». В общем, раскрыть тайну, частью которой была Аделита, мне так и не удалось, а ее взгляд удержал от дальнейших расспросов. Кориган теперь принадлежал ей. Она все уже сказала. И то, правда, возврата уже не будет. Мне вспомнилось, как еще мальчишкой, когда все было чисто и определенно, мой брат бродил по полоске прибоя в Дублине, восторгаясь шероховатостью ракушки, ревом низколетящего самолета или церковными карнизами. Всем тем вокруг него, что казалось незыблемым, нацарапанным внутри сигаретной пачки. Рассказывая нам с братом сказки, мама любила предварять их сложным росчерком «Однажды, давным-давно, настолько давно, что меня там и быть не могло, а если б я была там...» то меня бы не было здесь. Да только я здесь, а не там. Но все равно расскажу вам историю о том, что случилось однажды, давным-давно. И дальше следовала сказка ее собственного сочинения, легендов которой мы с братом отправлялись в удивительные края. А проснувшись поутру, уже не знали, пригрезились нам части одного сна, мы видели одинаковый сон, Или же в каком-то нездешнем мире наши сны переплелись и поменялись местами. Зная б аварии Коригана. согласился бы на это, не раздумывая. «Брат, научи меня жить». Все мы слыхали о чем-то подобном. Любовное письмо проскальзывает в щель почтового ящика в тот миг, когда чашка еще не долетела до пола. Гитарная струна щелкает, когда последний вздох еще не покинул губ. Сдается мне, дело тут не в божьем промысле и не в людской сентиментальности. Возможно, просто случай. А совпадение может статься лишь очередной способ убедить себя самих в собственной значимости. Так или иначе, факт остается фактом. «И ничего тут не сделаешь». Кориган был за рулем фургона, весь день проведя в могильниках и судах Нижнего Манхэттена, а затем поехал на север по шоссе Рузвельта. И Джазлин сидела рядом. Желтые туфли, неоновый купальник, на шее тугая ленточка. А Тилли осталась в камере, взяла на себя всю вину за кражу». И мой брат вез Джазлин домой к детям. Ведь дети поважнее всех брелоков, всех сальтов в воздухе. И они мчались вдоль Ист-Тривер, между зданиями и тенями. И тут Корриган решил перейти на соседнюю полосу. Может, включил поворотник, а может и нет. Может, у него закружилась голова, или он устал, или замотался. Может, он принял таблетку, и реакция притупилась» или зрение затуманилось. Может, не дожал тормоз, или, наоборот, вдавил педаль слишком резко. Может, тихонько мурлыкал песенку, кто знает. Но, говорят, его задела сзади шикарная тачка, антикварный раритет какой-то. Водителей никто не разглядел. Золоченый автомобиль, каждый день выезжающий навстречу аплодисментам, стукнул по бамперу фургона, слегка подпихнул его — Но Корригана бросила через три полосы, словно в танце, бурым вихрем, на миг даже элегантным отчасти. И я теперь представляю, как Корриган стиснул руль. Его страх, его округлившиеся кроткие глаза. И Джазлин рядом кричала, тело напряжено, шея одеревенела. Перед нею промелькнула вся ее короткая порочная жизнь. И тут фургон занесло на сухом асфальте. Он врезался сперва в легковушку, потом в почтовый пикап, а затем на полном ходу в боковое ограждение трассы. И Джазлин головой вперед вылетела сквозь лобовое стекло. Ремня-то нет, тело уже на полпути к небесам. Рулевое колесо отбросило Коригана назад, сломало грудину, голова отскочила от стекла в паутине трещин, в крови. А потом тело швырнула на место с такой силой, что разлетелся металлический каркас сиденья. Тысяча фунтов стремительной стали. Фургон еще ушел юзом от одной обочины к другой. А тело Джазлин, едва одетая, описало в воздухе дугу со скоростью 50-60 миль в час. Расшиблося дорожное ограждение и замерло смятой грудой. Одна нога Нацелена вверх, словно делая шаг. Точнее, словно Джазлин хотела шагнуть в небо. А потом в фургоне нашли только одну ее вещь — желтую туфлю на тонком каблуке рядом с Библией, косо выпавшая из бардачка одна на другой и обе в осколках. А Коригана, еще дышавшего, помотала туда-сюда кинула в бок, и в итоге он оказался втиснут в темный колодец между педалями газа и тормоза, а мотор ревел, словно одновременно хотел разогнаться и заглохнуть. Вес Корригана на обеих педалях. Сначала решили, что он умер, и погрузили в мясной фургон рядом с Джазлин. Кровавый кашель озадачил санитара, И тогда Коригана отправили в Исайскую больницу. «Кто знает, где мы были?» Ехали назад в другой части города, по пандусу автомагистрали, в безнадежной пробки, у будки дорожного сбора. Какая разница? Пузырек крови на губах брата. «Мы ехали, тихо напевая». А дети дремали на задних сиденьях. Альби решил задачку. Обоюдный шах и мат. Брата заправили скорую помощь. Мы ничем не могли бы помочь. Никакие слова не вернули бы его. То было лето сирен. Укора Корра еще одна. Вертелись мигалки. И вот везли в больницу метрополитен. В неотложку. Бегом по бледно-зеленым коридорам. Кровавые следы по полу. Две тонкие линии от задних колес каталки. Вокруг хаос. Я высадил Аделину с детьми у дощатого домишки, где они жили. Уходя, она оглянулась, помахала мне рукой, улыбнулась. Она была его. Она ему подойдет. Нормальная она. С ней он отыщет своего бога. Брата вкатили в отстойник, крики и шепот, кислородная маска на лице, развороченная грудь, коллапс легкого, дюймовые трубки, чтобы он мог дышать, медсестра с манжетой тонометра. Сидя за рулем фургона, я смотрел, как в доме Аделиты зажигают свет, разглядывал ее силуэт на занавесках, пока она не задернула плотные шторы. Только затем включил зажигание. Врачи уложили брата на растяжку. Искусственно легкое у кровати. Пол такой липкий от крови, что интернам пришлось ноги вытирать. Не подозревая ни о чем я ехал дальше. Улицы Бронкса, Выбойных, оранжевый и цвета пожарищ, На перекрестках танцевала ребятня, тела в непрерывном движении. Подростки будто узнали о себе что-то совершенно новое, тряслись теперь в экстазе, почти религиозном. Пока делали рентген, палату выскоблили. Я свернул под мост, где провел почти все лето. Проституток тот вечер было всего ничего, лишь те, что не попали под облаву. Из-под опор выпорхнули ласточки. Ножницами распороли воздух. Засеяли небо. Никто меня не окликнул. Мой брат в больнице Метрополитен. Еще дышит. Мне бы спешить на работу в Куинс. Но я перешел через улицу. Не подозревая ни о чем. Кровь набухает в легких. К крохотному бару орал музыкальный автомат «Форт tops внутривенные катетеры «Марта Иванделлос», кислородные маски «Джимми Хендрикс». примечание «Форт tops американский вокальный соул-квартет, чьи записи издавались компанией «Мо Марта Ivanellos американская поп-группа, чьи записи выходили под тем же лейблом. Джеймс Маршал Хендрикс, 1942-1970, американский гитарист, певец и композитор. Конец примечания. Врачи без перчаток. Его стабилизировали, впрыснули морфий прямо внутримышечно. Не поняли, что за синяки на сгибе локтя. Решили сначала, что обычные наркоша. Кто-то сказал, его привезли с мертвой шлюхой. В кармане брюк наткнулись на образок. Я вышел из бара, не твердой поступи пересек ночной бульвар. Меня окликнула какая-то женщина. Не Тилли. Я не обернулся. Темнота. Во дворе обкуренный молодняк играл... В баскетбол без мяча. Врачи расходятся отдохнуть. Поиск огоньков, вторящих сердцебиению. Над ним склонилась сиделка. Он что-то шептал. Последние слова умирающего. «Погаси этот мир. Отпусти меня. Даруй мне любовь, Господи. Только не сейчас». Маску сняли. Я еле дотащился по лестнице до пятого этажа. Кориган в больничной палате, в сдавленном пространстве своей молитвы. Я навалился на дверь. Кто-то пытался распотрошить телефонный аппарат. По полу разбросаны книги, красть нечего. Наверное, он то приходил в себя, то снова отключался. Туда-сюда, туда-сюда. Анализы должны показать, сколько крови он потерял. Включился, выключился, туда-сюда. В два часа ночи в дверь постучали. Мало кто из них стучал. Я крикнул, чтобы заходили. Она медленно приоткрыла дверь. Неспешный пульс, тихий писк кардиографа. Туда-сюда. В руке у нее тюбик помады. Это я помню. Девушку видел впервые. Джазлин попала в аварию, сказала она. Может, подруга. Явно не проститутка. Вросило скользь. Чуть повела плечом. Помада чиркает по губам. Ярко-красная, наживая рана. Писк кардиографа. Линия с жидкой струйкой. Ни какому истоку не возвращается. Выбегая, я чуть не сорвал дверь. Сквозь граффити город весь в них облачился. Изгибы, завитки, свежая краска в воздухе. Я заехал за Эделитой. О, Господи! В глазах смятения Набросила жакет на ночную рубашку. «Возьму детей», — сказала она. Схватила обоих в охапку, сунула мне. Такси мчалось, швыряясь огнями фар. В больнице мы усадили детей в приемном покое. Рисовать цветными карандашами на газете. Сами бегом искать Коригана. «Ох!» — сказала она. «Ох! О, Господи!» Всюду распахиваются двери. Опять закрываются. Над нами потрескивают лампы дневного света. Кориган лежал в маленькой монашеской келье. Врач закрыл дверь у нас перед носом. «Я медсестра», — сказала Аделита. «Прошу вас, пожалуйста». Дайте мне его увидеть. Я должна увидеть его. Пожав плечами, врач отвернулся. О, Боже! Ох! Мы придвинули к кровати два простых деревянных стула. Научи, кем я могу быть. Научи, чем я могу стать. Научи. Прижимая груди папку, вошел врач. Тихо заговорил о внутренних повреждениях. Целый новый язык. Травматология. Писк, ЭКГ. Аделита склонилась над кориганом. Он что-то говорил в морфийном ступоре. «Я видел кое-что красивое», — шептал он. Аделита поцеловала его в лоб, положила руку на запястье. Мерцает экран кардиографа. «Что он говорит?» — спросил я. За дверью пощелкивают колеса каталог, вопли, всхлипы, неуместные смешки интернов. Кориган снова ей что-то прошептал, на губах вскипела кровь. Я тронул Аделиту за руку. — Что он говорит? — Глупости, — ответила она. — Всякие глупости. У него галлюцинации. Теперь ухом к самым губам. Ему нужен священник. Этого он хочет. Аделит обернулась ко мне. Он говорит, видел что-то красивое. Ему нужен священник, крикнул я. Аделита склонилась над Кориганом, пытаясь удержать спокойствие в слезах. "Ох", сказала она. "У него лоб холодный, очень Холодный лоб.